поток вздулся словно река в паводок стремящаяся выйти из берегов и грозил снести единственное препятствие которое мешало ему распространиться по всему району дальнего запада но плотина все же его сдержала прошло несколько томительных секунд и лава низверглась с высоты 20 футов в озеро гранта колонисты стояли на месте и молча затаив дыхание Наблюдали за борьбой двух стихий. Какое ужасное зрелище! Бой между водой и огнем. Чье перо опишет это сражение, Столь страшное и вместе с тем прекрасное, Чья кисть сможет нарисовать его? Вода, шипя, испарялась при приближении лавы. Пар взлетал на воздух, и клубился на неизмеримой высоте, как будто внезапно открылись клапаны огромного котла. Но сколько бы ни было воды в озере, она должна была в конце концов испариться, так как убыль воды не пополнялась, тогда как лава, источник которой был неисчерпаем, все время катила новые и новые пламенеющие волны. Первые струи лавы, влившись в озеро, сейчас же застыли, и вскоре над водой образовалась гора. На поверхности ее громоздилась новая лава, которая тоже превратилась в поток камней, стремящихся к центру горы. Постепенно возникла отмель, угрожавшая заполнить все озеро. Вода не могла выйти из берегов, так как избыток ее тотчас же превращался в пар. В воздухе слышалось оглушительное шипение и свист. Пар, уносимый ветром, превращался в дождь и падал в море. Отмель становилась все длиннее, глыбы лавы громоздились друг на друга. Там, где еще недавно колыхались спокойные воды озера, появилась громадная куча дымящихся камней, словно земля приподнялась и вытолкнула из озера тысячи подводных утесов. Вообразите, что ураган возмутил воды реки, а затем они внезапно застыли на двадцатиградусном морозе, и вы сможете себе представить, каков был вид озера спустя три часа после того, как в нее полились потоки лавы. На этот раз огонь победил воду. То обстоятельство, что лава устремилась в озеро Гранта, было благоприятно для колонистов. У них оказалось несколько дней передышки. Плато дальнего вида, гранитный дворец и кораблестроительная верфь были на время спасены. За эти дни нужно было обшить корабль и тщательно законопатить его. Затем он будет спущен на море, и колонисты перейдут на корабль, с тем, чтобы оснастить его на воде. Ввиду угрозы взрыва, несущего гибель острову, оставаться на земле было очень опасно. Стены гранитного дворца, этого когда-то столь надежного убежища, каждую минуту могли обрушиться. В течение шести последующих дней, с 25 по 30 января, колонисты работали, не покладая рук. Они почти не отдыхали, так как свет пламени, извергаемого кратером, позволял им трудиться и днем, и ночью. Лава продолжала литься, но, пожалуй, не столь обильно. Это было очень хорошо, так как озеро Гранта почти совсем наполнилось, и если бы к прежней лаве прибавились новые вулканические вещества, они бы, несомненно, разлились по плато дальнего вида и по берегу близ гранитного дворца. Но если эта часть острова была вне опасности, то южная оконечность его оставалась беззащитной. В самом деле, второй поток лавы, устремившийся по долине ручья водопада, это была широкая долина, понижающаяся с обеих сторон реки, не встречал на своем пути никаких препятствий. Жидкое пламя разлилось по лесу дальнего запада. Деревья, совершенно засохшие от страшной жары, стоявшие все это время, моментально загорелись, и пожар вспыхнул одновременно наверху в ветвях и внизу у корней. Сучья густо переплелись между собой, и огонь быстро распространялся. Казалось даже, что поток пламени бежит по верхушкам деревьев скорее, чем река лавы. у их подножия. Охваченные ужасом мирные и хищные обитатели леса, ягуары, кабаны, дикие свиньи, куланы и всякая пернатая дичь, искали спасения на берегах реки Благодарности и в болоте Казарок, по ту сторону гавани воздушного шара. Но колонисты были слишком заняты своим делом, чтобы обращать внимание на самых страшных зверей. Они даже покинули гранитный дворец, и, не желая укрыться в трубах, жили в палатке возле устья реки Благодарности. Сайрес Смит и Гедеон Спилет каждый день выходили на плато Дальнего Вида. Иногда их сопровождал Герберт. Что касается Пенкрофа, то он не хотел и смотреть на остров, подвергшийся почти полному разрушению. Действительно, остров Линкольна представлял собой печальное зрелище. Вся лесистая часть его теперь обнажилась, только несколько зеленых деревьев уцелело на краю змеиного полуострова. Кое-где торчали почерневшие стволы с обломанными ветвями. Место, где прежде находился лес, было более пустынно, чем болото казарок. Лава полностью уничтожила растительность. На месте великолепных лесов теперь в беспорядке громоздились вулканические туфы. По долине ручья водопада и реки Благодарности не текло больше в море ни капли воды. И если бы озеро Гранта полностью высохло, колонистам было бы нечем утолить жажду. Но, к счастью, его южная сторона не пострадала. Она превратилась в нечто вроде пруда, где находился весь запас питьевой воды, имеющейся на острове. На северо-западе отчетливо и резко рисовались отроги вулкана. похожие на гигантскую когтистую лапу. Какое печальное зрелище! Какой страшный вид! Какое горе для колонистов, которые с плодородного острова, покрытого лесом, орошаемого водой и засеянного злаками, в одно мгновение как бы перенеслись на пустынную скалу. Не будь у них старых запасов пищи, им нечем было бы питаться. У меня сердце разрывается, сказал как-то гедон спилит. Да, спилит. Это печальное зрелище, ответил инженер. Только бы мы успели достроить корабль. Теперь это наша единственная надежда. Не кажется ли вам, Сайрос, что вулкан начинает успокаиваться? Он еще извергает лаву, но если я не ошибаюсь, не так обильно. Это не имеет значения. ответил Сайрес Смит. «В недрах горы продолжает бушевать огонь, и море может ворваться в вулкан с минуты на минуту. Мы находимся в положении пассажиров горящего корабля, которые не могут потушить пожар, и знают, что огонь рано или поздно доберется до порохового погреба». «Идем, Спилит, идем. Не будем терять ни часа». Еще целую неделю, то есть до 7 февраля, Лава продолжала изливаться, но не выходила из прежних пределов. Сайрес Смит больше всего боялся, что лава подойдет к берегу у гранитного дворца, и колонистам не удастся отстоять верфь. Вскоре они почувствовали в недрах острова содрогание, которые их крайне обеспокоили. Было 20 февраля. До спуска корабля на воду предстояло работать еще месяц. выдержит ли остров до тех пор. Пенкроф и Сайрес Смит намеревались спустить корабль, как только его остров станет непроницаемым. Настилку, палубу и оснастку можно будет произвести потом. Для колонистов было важнее всего обеспечить себе надежное убежище вне острова. Быть может, придется даже отвезти корабль в гавань воздушного шара, то есть, возможно, дальше от центра извержения. В устье реки Благодарности, между островом Спасения и гранитной стеной, судно могло быть раздавлено в случае разрушения острова. Поэтому колонисты всячески старались как можно скорее закончить остров корабля. Наступило 3 марта. Можно было рассчитывать, что спуск корабля на воду произойдет дней через 10. Надежда вернулась в сердца колонистов, которым пришлось выдержать столько испытаний, Четвертый год пребывания на острове Линкольна. Даже Пенкрофа как будто покинула мрачность, охватившая его после гибели и разрушения его владений. Правда, он ни о чем не мог думать, кроме корабля, на котором сосредоточились все его надежды. «Мы его достроим, мистер Сайрес! Мы обязательно достроим его!» — говорил моряк. «Пора, пора! Время идет, и скоро наступит равноденствие!» если понадобится мы пристанем к острову табор и проведем зиму там но что такое остров табор после острова линкольна горе мне мог ли я думать что когда нибудь увижу нечто подобное надо спешить неизменно отвечал инженер колонисты работали не теряя ни минуты хозяин спросил нап несколько дней спустя «Как вы думаете, случилось бы все это, если бы капитан Немо был жив?» «Да, Набб», — ответил Сайра Смит. «Ну, а я думаю, что нет», — шепнул Пенкроф на ухо негру. «И я тоже», — серьезно отвечал Набб. Первую неделю марта гора Франклина снова приняла грозный вид. Тысячи стеклянных нитей, образовавшихся из жидкой лавы, Дождиём падали на землю. Кратер вновь наполнился вулканическими веществами, которые изливались по всем склонам вулкана. Потоки их устремились по затвердевшим туфам и окончательно сожгли тощие скелеты деревьев, уцелевших после первого извержения. На этот раз река лавы потекла вдоль юго-западного берега озера Гранта, миновала глицериновый ручей, и залила плато дальнего вида. Это последнее бедствие окончательно погубило все труды колонистов. Мельница, постройки на птичнике, конюшни исчезли без следа. Испуганные птицы разлетелись во все стороны. Топ и юб по-своему выражали охвативший их великий ужас. Инстинкт предупреждал их, что близится катастрофа. Большинство животных, населявших остров, погибли при первом извержении. Уцелевшие звери могли найти спасение только на болоте Казарок. Лишь немногие из них укрылись на плато Дальнего Вида, но теперь и это последнее убежище было у них отнято. Потоки лавы перелились через стену, и огненная река устремилась на берег у Гранитного Дворца. Это было неописуемо страшное зрелище. Ночью казалось, что низвергается настоящая неагара из расплавленного чугуна. Сверху огненные поры снизу кипящая лава. Колонистам некуда было больше отступать. Хотя верхние швы корабля еще не были законопачены, наши герои решили спустить его на воду. Пенкрофт и Айртон начали готовиться к спуску. который должен был состояться на следующий день, 9 марта. Но в ночь на 9 из кратера под грохот оглушительных взрывов поднялся огромный столб дыма, больше 3000 футов высоты. Стена пещеры Дакара, очевидно, не выдержала давления газов, и море, проникнув через центральный очаг в огнедышащую пропасть, превратилось в пар. Кратер не давал этой массе пара достаточно просторного выхода, взрыв, который мог быть услышан на расстоянии ста миль, потряс воздух. Гора Франклина разлетелась на куски и обрушилась в море. Через несколько минут волны Тихого океана покрывали то место, где был остров Линкольна.